Джунгли вянут, лес становится скорее коричневым, жёлтым и бежевым, чем зелёным. Мох и грибы, которые, как я полагала, никогда не прекратят расти, съёживаются, скукоживаются, втягиваются обратно в почву, и теперь твёрдую горячую потрескавшуюся землю покрывают только палки и сухие листья. Скоро закончится мой дополнительный трёхмесячный срок, Уже сентябрь. Наверное, я пропущу рейс в Англию. Я уже сказала родителям, что собираюсь задержаться. Думаю, они стараются не тревожиться, когда я говорю, что не планирую бронировать место на другом рейсе. Когда сообщаю, что у меня истек срок действия визы. Когда убеждаю их, что все хорошо. Они по голосу понимают, как я счастлива. Три утра в неделю мы строим. Заборы для Самы поднялись как яркие грибы, которые вырастают из ничего. Нам по-прежнему кажется, что конца работе не видно. Бобби практически плачет, когда проходит очередной день, а мы так его и не достраиваем. Само тоже становится все более раздраженным. Роет землю, кусает решетки будто кто-то ему сказал, что мы нарочно не торопимся. «Как я могу уехать? Мы привязываем верхний уровень забора, и нам приходится на ходу делать лестницы из подручного материала. Если бы у нас была хоть какая-то техника, хоть немного больше обученных людей...» Я слышу, как Мила шепчет сквозь решетки. «Еще несколько недель». Всего несколько недель, Мьямор. Несмотря на то, что я реже бываю у Вайры из-за стройки, Пума стала спокойнее, ей будто теперь комфортнее со мной. Трудно сказать, почему я так думаю, ведь перемена малозаметная. Но я начинаю улавливать тонкости ее поведения. Замечаю, что она дольше смотрит мне в глаза, решительнее вылизывает, Меньше шипит, больше гуляет. Она стала увереннее, когда не пристегнута к бегуну. Чаще проявляет симпатию. Вайра чаще садится рядом со мной, а не одна в тени. Реже маниакально счищает слаб, невидимую грязь. Больше ест, больше времени сидит молча, а не издает тихое ворчание, которое стало настолько знакомо, что я его слышу даже во сне». «Я не беспокоюсь, что она слишком привязывается ко мне, к нам. Потому что, если буду об этом задумываться, придется признать тот факт, что когда-нибудь вопросы с вылетом, визой и деньгами наложатся друг на друга, и нам с Джейн придется улететь. Когда-нибудь, но не сейчас. Так что я об этом не думаю». «Я вообще ни о чем не думаю, кроме текущего момента». Листья хрустят под сапогами. Мы с Джейн направляемся обратно в лагерь. Уже поздно, и туманные лоскутки желтого неба быстро бронзовеют. Вайра поймала бамбуковую крысу, но убить не смогла. Не знала, как. В конце концов, Джейн перерезала несчастному грызуну разбитое горло перочинным ножом. Вайра весь остаток дня гордо носила крысу в зубах, закапывала и выкапывала, приносила показать нам, будто всякий раз, выкапывая, не могла поверить своей удаче. Мы закрыли Вайру в клетке как раз с началом заката, когда краешки мира начинают сминаться. Небо жутковатое. Я вытираю лоб, убираю пот, пока он не залил мне глаза. Джейн обмахивается шляпой и вдруг смотрит вверх. «Что это?» «Где?» «Куи! Куи! Куи!» Я резко поднимаю голову. «Вот это!» Тупо таращусь в чащу. «Это...» «Три раза!» «Что это значит?» Я задерживаю дыхание прислушиваясь. У нас нет ни телефонов, ни раций. Так что крики — единственный способ подать сигнал на расстояние. Один крик — «Веди себя тихо». Два — «Я заблудился». Три — «Беда». Обе срываемся с места. Выбежав на дорогу, мы тут же видим толпу людей — Они кажутся тенями на фоне странного неба. Они стоят рядом с хижиной курильщиков и смотрят на север. Воздух наполнен посторонним запахом, который я никак не могу распознать. Мила и Лопес как раз спрыгивают с мопеда. Волосы встрепаны, на лбу темно-пепельные пятна. «Ай, фуэго! «Пожар!» — резко сообщает мило «Ай, фуэго! Эн-ля-монтанья. Пожар в горах. Пожар. Понимаю я, и сердце замирает. Я чувствую запах дыма. Только через полчаса ходьбы прочь от лагеря, не в сторону деревни, а в противоположную, мы видим линию горного хребта на горизонте. Сейчас темно. Придорожные ястребы сидят на макушках деревьев и верещат. Небо. Закопчённо-оранжевое, и всё живое притихло. Слышно только едва различимое потрескивание. Может, я его себе только воображаю. Верхушки гор красные и едва заметно мерцают. Гари беззвучно берёт у меня сигарету, и мы с ним затягиваемся по очереди. Нас двадцать три человека. Стоим грубками и смотрим, как расширяется след от пожара в небе. Звезд нет, и я знаю, что луны не будет. На лице Гарри алые свечения и он кажется мне чужаком. «Я не понимаю», — наконец говорит Джейн, обняв мариэлу Девочка плачет. Агустина грубо проводит руками по волосам. Четыре года назад в горах была сильная засуха, как сейчас. Лас-Монтанья-Скемадес. Фермеры поджигают поля, потому что тогда будет лучше урожай. Си? А им очень нужно выращивать все больше и больше. Но огонь распространяется. Такое не повторялось, потому что три года подряд выпадало много дождей, но в этом году мало. Он замолкает, смотрит в сторону лагеря. И четыре года назад у нас не было кошек за дорогой. Заканчивает за него Гарри. Несмотря на красные всполохи, я вижу, как он побледнел. Он покачивается взад-вперед на носках старых сапог. Ему сейчас необходимо двигаться. Гари стискивает кулаки. Вниз по моему позвоночнику пробегает дрожь. «И что?» — начинаю я. «Ты думаешь, огонь может... распространиться?» У Агустина напрягается челюсть. Лопес смотрит на небо. Том тоже поднимает взгляд, тревожно прищурив светло-голубые глаза. «Си, sí, или «Да, ветер», — бормочет Лопес. Его темно-карие глаза затуманены. Я таращусь на парня. С момента моего приезда Лопес вытянулся. Каждый раз, когда я на него смотрю, Он, кажется, выше. Пару недель назад был его день рождения. 17 И мы разбили о его голову сырые яйца и посыпали парня мукой. Так в Боливии исправляют день рождения. Он почти взрослый. «Ветер!» — морщится Том. «Скоро усилится. Но что тогда будет -с? Я умолкаю. Мила смотрит назад... На дорогу, будто может видеть сквозь лес поставленные среди джунглей клетки. Никто не издает ни звука. Я смотрю, как движется впадина на горле Агустина, когда он пытается сглотнуть. «А может нам кто-нибудь помочь?» Этот вопрос задает Николь, медсестра, которая приехала сегодня утром. «Например, правительство?» мило тихо говорит. Оно не поможет. «В городе есть добровольцы-пожарные», — произносит Агустина, повесив голову. «Если горит здесь, наверное, горит и еще где-то». Я спрошу, но не думаю, что они приедут. Смотрю на Агустина и Милу. Получается, мы сами по себе. Голова Агустина склоняется еще ниже. Золотинки в глазах Милы пропали. «Семпре сомос соло носотрос», — говорит она. «Мы всегда сами по себе». Небо начало кровоточить. Идет дождь из хлопьев пепла. Падая, они становятся белыми. Роберт, начальник отряда скаутов, который провел здесь несколько недель, первым нарушает молчание. «Значит, горит только к востоку от дороги, так?» Я оглядываюсь по сторонам и вижу, как люди кивают. «Та сторона, где лагерь в безопасности», — продолжает Роберт, — «потому что ее защищает река. К тому же есть дорога, естественная противопожарная преграда. Нам надо сделать еще одну такую преграду позади кошек, находящихся в опасности. То есть...» «Самэ», «Кэти» и...» Гари сначала смотрит на Джейн, потом на меня, а потом произносит ее имя. «Вайры». Делаю глубокий дрожащий вздох. Мы с Джейн тянемся друг к другу. Руки сцепляются так сильно, что я чувствую, как сдвигаются косточки. «Преграду?» — хмурится Мила. Хуана и Мариэлла придвинулись к ней и она обнимает обеих девочек. Их лица до боли вжимаются в ее грудь. Сэмми тихо переводит. «Он Сендеро де Фуэго». Огненная тропа. Бобби кривится, так резко проводя по волосам назад, будто пытается отодвинуть сами джунгли. Тогда она должна быть огромная. Четыре с половиной в ширину, 30 сантиметров в глубину. Надо срубить все подчистую. Деревья, кусты, корни. Боже!» Роберт кивает, будто извиняясь. «По ту сторону дороги 600 гектаров джунглей. Так что мы здесь говорим о преграде длиной...» Бобби колеблется, подсчитывая. «Тут я понимаю, что на нем та же футболка, которую он был одет при нашей первой встрече. Та самая» которая меня так бесила. Сейчас я готова ее поцеловать. Бобби спокоен. Он решает задачу в уме, в то время как в моей голове только белый шум паники. «Семь километров. Массо мэнос». «На это уйдет несколько недель», — фыркает Сэмми. «И поможет ли?» Осита и Херман переводят взгляд с одного собеседника на другого, пытаясь понять, что происходит. Хотя мы говорим слишком быстро для них, парни расправили плечи и готовы взвалить на себя любую задачу. Агустина кладет ладони им на плечи. Асита не возражает, а Херман отстраняется. Роберт делает гримасу. «По опыту знаю, что противопожарные преграды работают. Сейчас ветер дует от нас» но если переменится и огонь пересечет сухую травяную пустошь, она называется Куричал, правильно? Агустина кивает. В общем, Роберт закусывает губу, этот Куричал это сухая местность, как пороховая бочка, и она находится как раз между горами и вашей землей. Без противопожарной преграды «Нет шансов». Теперь Агустина начинает расхаживать взад-вперед. «Если пожар подберется к нам, мы сможем перевести Вайру и Кэти, но...» Лица у всех одновременно цепенеют. «Что будет с самой...» Катарина обвиняющая смотрит на Агустина, будто думает, что он намекает на нечто немыслимое. Никто не отвечает. «Мы глядим на пламя, и, в конце концов, Том мягко кладет руку Катарине на плечо. На следующее утро чуть свет начинаем работать. Впереди идет Лопес с бензопилой, прорубаясь сквозь нетронутый лес. Следом Осита, Хермансита, Сита, Бобби и Агустина с Мачете. Потом Мила, Гарри, Роберт, Сэмми, Том и еще несколько человек покрепче. В конце плетутся остальные с крошечными черными мушками в глазах. Мы несем грабли, лопаты и мотыги, подрезаем то, что осталось. У меня повсюду мозоли, синяки, занозы и клещи. В волосы попали огненные муравьи. Я стряхиваю с левого плеча кислотно-зеленую гусеницу, и оно раздувается и горит даже несколько дней спустя. К тому времени, как Мила объявляет обед, я покрыта коркой из пота, смешанного с грязью и кровью, А мы расчистили, меньше ста метров джунглей. Небо горит цветом охры. Кошек видим только по вечерам, но слышим, как они плачут. Рупи и рупы хотят от беспокойства, так громко, что их можно слышать в лагере. Ужинаем молча. Когда работаем на тропе, слышны крики Самы и Кэти. Они заставляют нас расчищать джунгли еще усерднее, Когда прихожу покормить Вайру, на ее просеке стоит дым. Она поднимает на меня круглые, полные страха глаза. Впервые за несколько месяцев я не провела с ней весь день. Чувствую себя ограбленной, я будто в подвешенном состоянии, и что хуже, даже не представляю, понимает ли она. Мы с Джейн на тачках привозим мокрые одеяла и вешаем их на клетку. Не знаю, помогут ли они кошки не задохнуться в дыму. Я предлагаю Катарине сделать то же для Самы, но она говорит, что он все равно их стащит вниз и раздерет на мелкие кусочки. Его вольер недостроен. Ягуар по-прежнему в плену за решетками и нигде не спрятаться, кроме деревянного домика. Если огонь придет сюда, у нас будет выбор. Либо открыть дверь, выпустить его, но при этом нарушить закон и поставить под угрозу чью-то жизнь, либо бросить его умирать в клетке. Мы сгребаем, рубим и ждем. Сгребаем, рубим, ждем. Тропа растет, как шоссе. Мы вычищаем ее до грунта, обнажаем свежие ниточки грибниц, тайные темные домики, которые построили букашки, ошибочно полагавшие, словно их тут никто не потревожит, и корневые системы, от которых у меня взрывается мозг. И даже после всего этого пальмы соприкасаются верхушками, надразделяющие их полосой, как отчаянные влюбленные. Ветки падают там, где их быть не должно. И каждый день вырастают новые побеги по туху. Животные смотрят на нас круглыми от паники глазами. Ветер сохраняет прежнее направление. Гора тлеет. Примерно через три дня Гарри, Сэмми, Катарина, Том и я стоим на дороге. «Вы заметили, как стало тихо?» — спрашивает Том, помахивая мачете. Он подпрыгивает вверх-вниз. Сапоги тяжело звучно брякают об асфальт. Я тоже это чувствую адреналин странные животные пришли в движение в основном небольшие на сухе капюбары крысы птицы обезьяны змеи но встречаются и крупные у лагуны вайры я нашла следы гигантского муравьеда катарина заметила отпечатки лап пумы вокруг птичника брайан клянется что видел, как, перейдя дорогу, в джунглях скрылся черный ягуар. Сэмми хмурится. «Когда в последний раз приходил автобус?» «Не помню», — жалобно говорю я. «Никогда». «Сегодня привозили мясо?» Гари поднимает камень и от злости бросает его в дерево. Он громко стукается, отскакивает и чуть не попадает в Сэмми. «Эй!» «Блин!» — орёт Гари. «Извини!» На его лбу вздувается и начинает сердито пульсировать голубая вена. Я заворожённо смотрю на неё. Гари подбирает ещё один камень и принимается перебрасывать из руки в руку. Мясо не привозили. Агустина сел на мопед и поехал посмотреть, что происходит. Несколько часов спустя... Агустина возвращается с пакетом куриных тушек и радиоприемником. Он устало садится в комедор, опускает голову на ладони. «Ай, Блакеос!» «Я достаточно пробыла в Боливии, чтобы знать, что такое Блакеос, и меня уже тошнит от этого слова». Гари пинает дверной косяк, звук удара отдаётся от стен. Мила строго смотрит на него. «Блакеос?» — спрашивает одна из более зеленых волонтерок. Голос у нее звучит особенно нервно. Кажется, она уехала из Лондона всего неделю назад. «Перекрывают дороги», — бормочет Сэмми. «Здесь люди так протестуют. Они перегораживают дорогу, устраивают кутеж, жгут шины, напиваются. Но это действует». Так может продолжаться неделями. Энтонсенс ¿qué pasa, Agustino?» «Так что произошло, Agustino?» «Es por el prieso del gas». «Это из-за цен на бензин». Протестуют те, кому не по карману бензин, и у кого нет нормальных домов или отопления. Сейчас я этих людей даже представить не могу. Провожу руками по волосам. Я вижу только огонь. И не знаю, что чувствуют и думают жители этой страны. Если здесь пожары, то пожары и в других местах. И, наверное, они тоже оставляют людей без крова. Во мне вдруг вскипает дикая злость. Я злюсь на этот заповедник. На фермеров, которые срубают и поджигают, на забаррикадированные дороги, на правительство Боливии, которое закрывает на все глаза, на коррумпированные правительства по всему миру, которые тоже закрывают глаза, на правительство моей страны, мое бесполезное, капиталистическое, вызывающее войны и потребляющее ресурсы правительства. Раньше я обладала роскошью, жила укрытая от тревог. Я была спокойна за политику, не считая, казалось бы, Далеких-далеких разговоров за обеденным столом, которые мне вообще-то никогда не были интересны. Но внезапно голова кружится от осознания реального положения дел. Как я могла не слушать эти разговоры? Я должна была слушать их как можно внимательнее. «А что с едой?» Голос Катарины пробивается сквозь мои мысли, и я резко вскидываю голову. У нас и так остались голые кости, а фрукты и овощи начинают гнить. «И с бензином!» — медленно добавляет Пэдди. Я смотрю на него. «Если не будет бензина, мы не сможем качать воду. У нас не будет воды. Плевать на всех протестующих вместе взятых. У нас не будет воды!» Агустина поднимает ладони. Еду будем покупать в деревне. Так. Мясо для кошек и бензин. Это дороже, но Он кривится. Будем собирать фрукты и листья. А с водой установим норму. Душ принимать не будем. Повисает долгое молчание. Фу. Вы серьёзно? Одна из девушек помоложе. Ханна, только окончившая универ, бледнеет. Я не раз зачарованно наблюдала, как она каждое утро накладывает на лицо слои макияжа, но при этом усердно трудится. Даже те из нас, кто может неделю спокойно не мыться, сейчас едва выдерживают изнурительные дни, мечтая об ожидающей после работы холодной воде. Эта новость жестко бьёт по всем». Донья Люсия, которой каждый день приходится два часа идти пешком, поскольку нет возможности ее подвозить, уже на второй день почует нас только жестким рисом с консервированным тунцом из пыльных жестянок, завалявшихся на дальней полке. От такого питания всем становится плохо. Да к тому же мы пьем минимальное количество воды. Иногда жара стоит выше 40 градусов, а мы вкалываем от рассвета до заката. Никто не жалуется, потому что в итоге Агустина не смог купить бензина. У нас осталось две канистры, и на них наш водогенератор проработает, может, неделю. Мы наполняем пустые емкости водой из лагуны Вайры, накрываем и оставляем возле хижины курильщиков. Теперь я в полном ужасе. Скорее злая, чем усталая. По мере того, как дым становится гуще, А крики животных громче, Страх пробирает до костей. «Esta bignendo» — ветрено. Зловещий говорит однажды Мила, Когда мы ранним утром, По-испански оно называется «мадругада», Стоим вместе, цепившись в чашке кофе И пакет с листьями коки наблюдаем как солнце пытается пробиться сквозь пелену приближается начинаются ночные дежурства посменные по 4 часа я в паре с джейн полночь мы беззвучно выходим из спальни на лице смоченные банданы потные ладони в панике стиснуты в кулаки на земле лежит пепел луны не разглядеть Через пять дней после того, как перекрыли дорогу, Агустина наконец исхитрился купить у друга бензина, и мы снова можем принять душ. Каждый по 30 секунд. Я позволяю ледяной воде бежать по лицу. Руки трясутся так сильно, что я едва удерживаю мыло. Паустина съежился в темноте на потолочной балке над душем. Он воет. Деревья скрипят. Я только проснулась. Лежу в кровати, прижавшись к Коко. Он вопросительно смотрит на меня. Маленькие пальчики держат меня за запястье. Мы с Гарри не спали в одной постели с того момента, как начались пожары. Я слишком напугана, а он слишком злится. Его лицо закрыто и напряжено. Он весь ощетинился, как в тот день, когда мы познакомились. Что бы я ни сказала, он огрызается. И я тоже рявкаю в ответ. Мы ворочаемся сбоку-набок поодиночке. Сегодня я наблюдала, как он без сна лежал в койке на расстоянии вытянутой руки от меня. Ветки стукаются друг о друга, царапают крышу, как острые ногти. Мы почти закончили копать тропу, но откуда придет пожар, предугадать невозможно. А что он придет, никто не сомневается. Каждую ночь по шоссе ходят патрули. 4 часа туда и обратно. Мы видим, как животные бегут с гор. Свет фонариков отражается в сотнях маленьких глаз. Я прислушиваюсь к гулу ветра, и тут Гарри переворачивается на койке. «Ветер поменялся», — шепчет он. Мы смотрим друг на друга. Его глаза кажутся темными в свете единственной свечи, которая еще не догорела. Тут мы оба садимся. Коко недовольно ворчит, съезжая с моей груди, но кто-то уже колотит в дверь, и я вываливаюсь из койки. Когда открываю, дым такой густой, что я едва не задыхаюсь. «Огонь спускается с горы!» слышу я. «Надо идти!» часов утра. Спотыкаясь, мы растерянно выходим в патио, собираем инструменты, повязываем банданы поверх рта и носа, смачиваем одеяло, взваливаем их на плечи, потому что у нас только одна сломанная тачка, и приходится брать ее по очереди. Агустина и Лопес, Том и Мила уезжают на мопедах. Я смотрю на свою лопату, на единственную бутылку с водой, на одеяло, такое тяжёлое, что мне кажется, я не смогу его тащить. Ноги так опухли, что едва влезают в сапоги. У меня мозоли на мозолях, а сверху ещё мозоли. Я выживаю благодаря листьям коки и сигаретам. Даже не уверена, смогу ли вообще переставлять ноги. Но вот мы уже вышли из-за деревьев и движемся через открытую травянистую пустошь. Гора перед нами, потрескивающая смесь красных оттенков. Ветер дует в лицо. Мы вслепую пробираемся сквозь мелколесье. На склоне горы жарко, я и представить подобного не могла. В этот момент мы немного сходим с ума. Сначала расходимся по одному, пытаемся сделать прореху в линии огня у подножья горы. Уже должно светать Но солнце не может пробить горелое коричневое небо. Никто не знает, что делать. И повсюду огонь. Мы забываем все, что говорил Роберт. Карабкаемся на склоны горы и теряем самое себя. Я одна в целом мире пытаюсь потушить угли. Топчу, ору, наступаю на горящие бревна и спокойно дымящуюся землю. Но мне нужно больше воды. Больше инструментов, одеял, подмоги. Я знаю, Агустина просил кого-то прийти на помощь. Но пожары повсюду. Не нам одним она нужна. Граница опасной зоны, где огонь приближается, где он встречается с сухой травой степи, куричал, становится все ближе. Мое одеяло сгорело до жалких клочков. Повсюду треск, Щелканье и шипение пламени. Животные воют. Когда из пекла выбегает огромный, почерневший, Истекающий кровью топир, Мне кажется, я в аду. Животное в такой панике, Что, заметив меня, просто разворачивается и бежит назад. Я уже точно не знаю, Ради чего пытаюсь потушить огонь. Не думаю, что это возможно. Он будет гореть Вечно. Когда начинает темнеть, сначала я думаю, что это только показалось в дыму и неразберихе. Где люди, из-за которых начался пожар? Не знаю как, но я понимаю, что прошло много часов. Едва могу разглядеть руку, хотя держу ее перед самым носом. Только тогда убегаю от огня вслепую через полосу пепла. По моему лицу стекают слезы. Первой нахожу Джейн. Над ее головой прыгают огни тысячи горящих деревьев. «Это безумие!» Я хватаю ее за руку. Мы подпрыгиваем на месте, потому что подошвы сапог плавятся. «Где все?» «Не знаю. У тебя есть фонарик?» Она качает головой, возможно, впервые заметив, что снова наступила ночь. Я издаю громкий зов «Уи!». Не выпуская Джейн, тащу ее через дождь из пепла, пока не находим Сэмми и Гарри. «Надо уходить!» — кричу я. Они оба смотрят на меня, будто не узнают. «Скорее! Мы не можем так все бросить! Да посмотрите вокруг! Надо валить!» Я подталкиваю Сэмми вниз. Молясь, чтобы у остальных хватило ума отступить, спотыкаюсь о сгоревшие кусты и колючки, переступаю через трупы животных. Земля покрылась волдырями, гора трещит по швам. «Идиоты!» — ругаюсь я снова и снова. «Идиоты! Идиоты!» Когда выходим к границе пустоши, там ждет группа людей. Они считают нас по головам. Мы последние. Обернувшись, видим, что вся гора светится, а место, где мы только что были, вспыхивает пламенем. В ту ночь огонь волной проходит через Куричал, убивая все на своем пути, и к утру он в заповеднике. Я пришла проверить, как Вайра, и тут слышу тройной сигнал «Куи!». Выбегаю к группе покрытых пеплом фигур, с банданами на лицах и мачете на плечах. Большую часть товарищей даже узнать не могу. Солнце закрыто пеленой, ветер треплет волосы. Я уже вижу редкие красные всполохи дальше по дороге. Тресущимися руками нахожу мокрый обрывок футболки и закрываю рот, подбираю затупившиеся мачете, валявшиеся на земле. Когда добираюсь до места, где наша преграда пересекается с дорогой, я просто тупо таращусь. Все горит. Все. Агустина и Гарри рубят деревья. «На этой стороне огонь дошел до преграды!» орёт Гарри. Он не перекинулся, но пытается. Все из-за ветра. У него дикие глаза, вена на лбу выпирает. «Иди, помоги другим! Если он пойдет понизу, мы справимся! Но ты погляди на это!» Я поднимаю глаза и смотрю на похрустывающие пальмы. «Я не знаю, что там в глубине!» «Иди!» Он толкает меня, и я иду. Деревья, цветы, пальмы, плющи, грибы, насекомые, животные — Все, что было живого по ту сторону преграды, умирает. Я слепо бреду в дыму. Время от времени вижу тени волонтеров. Некоторым едва исполнилось 18 борющихся с огнем, который пытается перепрыгнуть через барьер. Я присоединяюсь к ним, разбрызгиваю воду, тушу угли одеждой. Но потом слышу еще один сигнал из глубины леса и бегу туда. Всякая надежда потушить пожар пропала. По ту сторону преграды джунглей больше нет. Но нашу сторону еще можно спасти. Обязательно. Мы спасем ее, потому что если мы этого не сделаем, погибнут наши друзья. Погибнет сама. Он погибнет, как тот топир. Я ничего не слышу сквозь шум пожара. Я почти ползу туда, где, кажется, слышала сигнал. А потом, почти случайно, повернув голову, вижу пламя. Я чуть не прошла мимо. На мгновение я застываю, онемев, потом ору, я кричу. Избиваю пламя на тропке, ведущей в джунгли. На нашу сторону. Меня выворачивает. Я не приспособлена для такого. Мне такое не по силам. Горит участок ростков потуху. Метра два в диаметре. Я, честное слово, не знаю, что делать. Пламя перекинулось. У меня нет ни воды, ни одеяла. У меня только обронённая кем-то лопата и моя бандана. Если лес горит здесь, кто знает, что загорелось дальше, в чаще? У меня ничего не осталось. Я понимаю. Тропинки Вайры так близко отсюда. Я узнаю ориентиры. Огромное поваленное дерево, опутанное фикусами-душителями. Куст с цветами. Пахнущими даже сейчас мятой. Участок земли, усыпанный семенами ярко-синего цвета. Я бросаю лопату и несусь назад по нашей преграде. Мила и Сэмми недалеко, возле поваленного дерева. «Фуэга!» Я хватаю их за руки. «Огонь!» Сэмми пялится на меня, будто я спятила. Она молча сует мне в руку мачете и толкает меня к горящему бревну. Я раздраженно мотаю головой. «Нет! Но! Фуэго! Он перекинулся через преграду!» В конце концов я им втолковываю, что случилось, и мы бежим к огню. Мы добираемся до пламени, но к этому моменту горящий участок уже успел разрастись в несколько раз. Мила и Сэмми не задумываются, просто начинают рубить. Когда мозг осознает, что они делают новую преграду, только уже для этого огня, я начинаю помогать. Работаю лопатой. Снова и снова загоняю пламя внутрь круга, пытаюсь его сдержать. Тут растут плющи, которые продолжаются где-то под землей, и мы вместе с Сэмми, моей лопатой, перерубаем их, чтобы отделить от дымящихся корней. Я не могу этого вынести. Я хватаю Милу за руку. «Вайра, «эстамос муй серка!» Мы слишком близко. Вокруг ее глаз красные ободки. Она дышит с сипением. «Си, Лаура, «эстамос «сегура аора». Да, Лаура, сейчас мы в безопасности. «Перо, «кээ асэмус сэай «отрос фуэгэс?» «Масерка де Сухаула». А вдруг огонь перекинулся где-то еще. Вдруг близко к ее клетке. Мой мозг отказывается составлять фразы на испанском. «Если ближе к ее клетке еще что-то горит, а мы и не видели, я должна посмотреть, что с клеткой вайеры Больше ни о чем думать не могу. Я должна. Я должна быть с ней». Мы слышим несколько вскриков и вскидываем головы. Я думаю, ну вот и все. Мы проигрываем. Мы уже проиграли. Мила снова глядит на меня, ссутуливаясь. Хорошо. Куида от угата Позаботься о своей кошке. Срываюсь с места. Мой дом рушится вокруг меня. Обгоревший. Чёрный, красный, живой и мёртвый. Я бегу, протирая глаза от грязи и пепла, и тут сталкиваюсь с Ханной, идущей навстречу. Я хватаю её за запястье и указываю назад. Огонь перекинулся через преграду. Там. Сейчас там только Мила и Сэмми. Ты должна им помочь. Она безнадёжно смеётся, стряхивая мою руку. «Вот удивила». «Да огонь уже везде перекинулся. Там тоже нужна помощь!» Она машет рукой в направлении дороги. Я снова пускаюсь бежать, но уже скоро на меня пышет таким жаром, что я пячусь и натягиваю рубашку на лицо. Вокруг вспыхивают огни, и теперь даже не могу понять, где наш барьер. Кажется, он идет влево. Я знаю эту часть преграды, и что-то не так. Я поворачиваю на новую тропу и вскоре могу различить силуэты искрюченных людей, лихорадочно рубящих лес. Агустина и Гари, Осита и Лопес, Николь и Том. Всего лишь тени на фоне трехметровой алой стены. Они прорубают новую преграду, потому что от старой ничего не осталось. «Добро пожаловать на Аллею Смерти!» кашляет Том. Он весь, с макушки до пят, покрыт пеплом, с угольными потеками. На нем шорты. Я почти смеюсь. Это реакция на панику. Но я не могу здесь остановиться. Мне надо бежать дальше. Надо добраться до вайеры Я пробегаю мимо и почти выскакиваю на дорогу, и тут кто-то цапает мое запястье. Я падаю и натыкаюсь на Гарри. «Ты куда?» Его лицо опаленное, борода клоками. «Я должна убедиться, что она цела». «Чего?» «Я должна...» «Ты должна остаться здесь!» орёт он, перекрикивая шум. Он до боли сжимает мое запястье. «Я не могу!» Запинаюсь я, сглатывая сухие слезы. Он отталкивает меня. «Ты должна! Ты нужна нам!» «Это слишком!» Я давлюсь, не в силах сказать это вслух. «Что? Тяжело? Не поверишь, Фродо, такова жизнь!» Эти слова как удар в лицо. Гарри с отвращением отводит взгляд. «Ты не к ней бежишь! Ты просто хочешь слиться!» «И что, по-твоему, ты сможешь сделать одна, даже если она горит?» Он подбирает брошенную кем-то лопату и суёт её в мои трясущиеся руки. Я таращусь на гаре, скидываю руки и указываю на джунгли. «Мы проиграли!» — выкрикиваю я. «Конец! Нашему раю конец!» «Да какой нахер конец!» Он смотрит на меня таким диким взглядом, что приходится сделать шаг назад. Я с самого начала думал, что ты долго не протянешь, что ты слишком бля нежная и избалованная, и, видно, был прав. Делай, что хочешь. Убегай. Ты же мне говорила, что привыкла убегать. Мне плевать. А потом отворачивается. Его фигура силуэтом очерчена на фоне горящего закон над головой пальмового дерева. Я смотрю, как жесткие мышцы на плечах бугрятся. Он рубит, ломает, копает. Я оглядываюсь по сторонам, гляжу на людей, которые стали мне друзьями. Они могут умереть. Я сама могу. Гарри прав. Во всем. Я в таком ужасе, что просто хочу сбежать. И вдруг слышу жуткий звук. Медленно обернувшись, я вижу Осита, лежащего на земле в приступе рвоты. Я беспомощно смотрю, как Том бросает лопату и берет мальчика на руки. Как только он поднимает Осита с земли, тот начинает бить Тома. «Бахэмэ!» «Отпусти меня!» «Осита, но...» «Я должен унести тебя отсюда!» Осита снова заходится в припадке кашля. Том перебрасывает мальчика через плечо, слезы осито превращаются во всхлипы, и потом эти двое пропадают из виду среди дыма. Как будто очнувшись от какого-то наваждения, я хватаю горячую металлическую ручку лопаты Тома и принимаюсь копать. Так проходит целый день. И следующий. Мы теряем счет времени, забываем есть и спать. Не знаю, как, но в какой-то момент пожар утихает. Огонь больше не скользит сквозь полок леса, как потерявший курс корабль разрезающий волны. Ветер немного ослабевает. Опасность приобретает иной характер. Она не уходит, просто меняется. Она больше не яркая и пылающая, как в каком-нибудь фильме «Катастрофе», а медленная, коварная, потрескивающая. Но травмирует с той же силой. Это кошмар, которому нет конца. Мы спим посменно, иногда падаем от усталости в своё дежурство, а языки пламени шипят и плюются под ногами. Потом, конечно, пожар стихает. Недели через три после того, как я впервые почувствовала запах дыма, а огонь окрасил верхушки гор красным. Ветер меняет направление. Он относит дым в сторону, и огонь отходит, наверное, на чью-то еще землю. Только тогда мы начинаем нормально дышать. Только тогда начинаем по-настоящему видеть. Наша преграда, шоссе, разделяет два мира. Ближе к горе раскинулась черно-серая пустыня где торчат уцелевшие деревья с опалеными ветвями, которые будто стали свидетелями апокалипсиса. Стервятники кружат над постоянно уменьшающимися грудами мертвечины. Эти темные создания, сгорбившись, пируют вовсю. Но по другую сторону, мне не верится. Джунгли. Знакомые мне джунгли. Густые, бесконечные и ошеломляющие, сияющие изнутри светом, похожим на солнечные блики в траве. Единственный знак, что что-то не в порядке — тишина. Не считая карканье стервятников, здесь почти не слышно звуков. Нет лягушек и сверчков. Нет обезьян, сов, бабочек. Все исчезли.